Полковник Корнович подал голос из своего угла. «А вот про Леха Пиндерецкого, по прозвищу Близна, я кое-что выяснил. Это один из предводителей преступного мира, царства польского. налётчик, вымогатель, убийца, но осторожен и ловок. До сих пор взять его с поличным не удавалось». По слухам, близно имеет связи с уголовными сообществами многих стран Европы. Труп отправлен в морозильном вагоне на опознание в Варшаву, но, судя по приметам и данным бертилья это и в самом деле Пендерецкий. — Откуда же Фондорин знал про этого субъекта? — задумчиво произнес Кирилл Александрович. Симеон Александрович зло усмехнулся. — Ну, это легко выяснить. Нужно арестовать фандорина и как следует допросить. Все выложит. Мой Лосовский умеет языки развязывать. Как гаркнет, мне и то не по себе делается. И его высочество засмеялся, очень довольный шуткой. Но никто из присутствующих его веселье не разделил. — Дядя Кир, дядя Сэм мягко сказал его величество. Вы произносите имя этого Фандорина так, как будто оно вам известно. Кто это такой? За великих князей ответил начальник дворцовой полиции. Вынув из кармана какой-то листочек, он доложил. Фандорин Эраст Петрович, сорока лет, православного вероисповедания, потомственный дворянин, кавалер многих орденов, всех не перечислишь. Статский советник в отставке. Почти десять лет состоял чиновником особых поручений при московском генерал-губернаторе князе Долгоруком. — М-да. — Снова фан Дорин, протянул Кирилл Александрович, глядя в окно, словно припоминая какую-то давнюю историю. — Интересно, где он пропадал все эти годы? — Из этих слов... Я сделал вывод, что его высочество и в самом деле знаком с отставным статским советником. Тут оказалось, что Симеон Александрович знает этого господина еще лучше, причем, кажется, не с самой лестной стороны. — Фондорин пять лет не показывал в Москву носа! — скривив губы, сообщил генерал-губернатор. — Знает Шельма, что у меня в городе ему делать нечего! — Это некий авантюрист наихудшего сорта. Коварный, изворотливый, скользкий, нечистоплотный. Как мне докладывали, убравшись из России, преуспел во всяких темных делах. Успел наследить и в Европе, и в Америке, и даже в Азии. Признаться, я слежу за перемещениями этого господина, потому что у меня к нему свой счет». «Так вот, мне доносят из верных источников, что фандорин пал ниже некуда, ведет расследование по заказу частных лиц и не брезгует брать вознаграждение. Кажется, немалое. Дело в том, что среди его клиентов это слово...» Семён Александрович произнес с особенной брезгливостью. «Попадаются и денежные тузы, и даже, к сожалению, иностранные государи». За пять лет Фондорин стяжал себе этими пакостными занятиями определенную известность. «Не сомневаюсь, что ему ведомы многие грязные тайны, но в нашем семейном деле мы как-нибудь обойдемся без его сомнительных услуг». — У меня отлично работает полиция, и мой Лосовский выловит этого самого доктора в два счета. — Прошу прощения, вашего высочества, — с невозмутимым видом вставил Корнович, — Но защита императорской семьи относится к компетенции моего ведомства, и смею вас уверить, мы превосходно справимся с этой миссией без участия московской полиции и уж тем более без помощи сыщиков-любителей». Полковник слегка улыбнулся и уже совсем тихо, как бы про себя прибавил. «Тоже еще Шорлок Холмис выискался». — О, полковник, фандорин очень даже не любитель, — возразил ему Кирилл Александрович. — Это необычайно способный человек. Если кто и может помочь нам в этом сложном и деликатном деле, то только он. К тому же он что-то знает про этого мерзавца Линда. Немаловажно и то, что, будучи частным лицом, фандорин совершенно не стеснен в методах. Нет ники «Без этого человека нам не обойтись. Я даже склонен полагать, что нам его сам Бог послал». «Чушь! Полнейшая чушь!» Семен Александрович отшвырнул карандаш в угол, и я достал из кармана следующий. «Я решительно возражаю». Кирилл Александрович, не привыкший к подобному обращению, да и вообще, насколько мне известно, относящийся к младшему брату с нескрываемым презрением, наклонил львиную голову и вперил в генерал-губернатора свой знаменитый, испепеляющий взгляд».